Глава 18. Навести в тюрьме бо, мы с Менди поехали в интернат Майки. Дежурная за стойкой смотрела по телевизору какое-то реалити-шоу, поэтому просто махнула нам рукой с зажатым в кулаке пакетом картофельных чипсов. В столовой шла уборка. В воздухе пахло чистящим средством и скверными шоколадными кексами. но в коридоре, где находилась комната Майки, никого не было. Желтое ведро уборщика было сухим и стояло вместе со шваброй в небольшой нише в углу, где, судя по потертостям на стене, оно и хранилось. Отворив дверь комнаты Майки, я увидел то, о чем предупреждала меня тетя Лорна. Мальчишка обыгрывал дядю в шахматы. Доска лежала на кровати и... Сам Майки сидел на покрывале по-турецки, а дядя оседлал колченогий металлический стул, повёрнутый спинкой вперёд. Руки дядя сложил на спинке и опирался на них подбородком, лицо его выражало глубокую задумчивость. Заметив, что он прикусил нижнюю губу, я утвердился в правильности своей первоначальной догадки. Дядя проигрывал Действительно большая часть его фигур уже лежала на кровати в ногах Майки, тогда как мальчишка потерял всего одну-две пешки. Остальные его фигуры выстроились полукругом вокруг зажатого в угол дядиного короля. Когда я вошёл, дядя сдвинул бейсболку на затылок и проговорил, не глядя на меня: "Хорошо, что ты появился". потому что меня сейчас опять съедят. Ничем не могу помочь, отозвался я. Майки выиграл у меня не меньше 15 раз подряд, так что дядя сокрушённо покачал головой. Значит, зря я возил тебя в школу и покупал тебе всякие умные книжки. Как я погляжу-то, так и не выучился ничему путному. Менди тоже вошла в комнату и встала так, чтобы видеть не только мальчика, но и дядю. С того самого момента, когда мы вернулись в город, она задумчиво молчала и только озабоченно покусывала ноготь на правой руке. Увидев, что дядя косится в её сторону, Менди поманила его пальцем, давая понять, что хочет перекинуться с ним парой слов в коридоре. Тяжело вздохнув, дядя отодвинулся от кровати и поднялся. Садись на моё место. сказал он мне, показывая на стул. Вряд ли у тебя что-то получится, но по крайней мере на этот раз слопают тебя, а не меня. Спаси, во что веришь в мои силы. Я щелчком сбил у него с головы бейсболку, так что стали видны блестящая лысина на макушке и примятые волосы по бокам. В ответ дядя только пожал плечами. и, подоправ упавший на пол головной убор, вышел вслед за Мэнди в коридор. Почти сразу они о чем-то заговорили, и я напряг слуг, пытаясь услышать хоть что-то, пока мальчишка сосредоточился на игре, но не разобрал ни слова. Сквозь щель между дверью и косяком мне было видно только, как Мэнди оживленно жестикулирует, И как дядя вертит в руках бейсболку. Я только хотела быть уверенной. Вы знаете, что делаете? Донеслось до меня. Да, мэм. У вас, разумеется, есть определённый опыт, но с тех пор прошло довольно много времени. Совершенно верно, мэм. Возможно, его родители ещё объявятся. Не исключено, что вам они не понравятся. но вы ничего сделать не сможете. Вам придется отдать ребенка законным опекунам. Я понимаю, мэм. Еще одно, мистер Макфарленд. Мэнди понизила голос, и я понял, то, что она собиралась сказать, ей не нравится, но другого выхода она не видит. В округе не меньше пяти тысяч сирот и, А поскольку мальчику уже больше восьми лет, его шансы попасть куда-то, кроме очередного интерната, составляют процентов тридцать. Когда ему исполнится десять, притом вовсе не исключено, что ему уже десять, просто мы об этом не знаем, его шансы на усыновление будут равны нулю, и оставшиеся до восемнадцатилетия годы он проведет, кочуя, из одного интерната в другой. Вы совершенно правы, Мэм, очень тихо ответил дядя. Что вы заладили, Мэм да Мэм? неожиданно разозлилась Менди. Или вы вообще не слушаете, что я вам говорю? Слушаю, Мэм. Менди тряхнула головой и подбоченилась. Вот что я вам скажу, мистер Макфарланд. Я восхищаюсь вами и тем, что вы делаете, хотите сделать. Я ни секунды не сомневаюсь, что и вы, и ваша жена очень хорошие люди, к тому же этот мальчуган заслуживает, чтобы ему дали шанс. С Чейзом он, кажется, уже подружился, но Видите ли, мисс Паркер, неожиданно проговорил дядя, и Менди прервала себя на полуслове. Что? Ваш кейс в котором вы возите всякие важные бумаги. Выглядит, конечно, очень представительно, но галлон воды в нём не унесёшь. И что это значит? Я понимаю, что вы делаете и почему, и очень вам за это благодарен. Будь я на вашем месте, я бы поступил точно так же. Вы, конечно, правы. Мне, нам всем Может очень не понравиться, если будущее этого мальчика вдруг окажется не таким, как мы успели себе новоображать. Оно действительно может оказаться совсем не таким, как нам бы хотелось, и тогда всем нам будет очень и очень больно. Но мне, знаете ли, не впервой гулять в грозу. Сквозь щель я видел, как дядя повернул голову и бросил быстрый взгляд в сторону Майки. И я считаю, Именно из-за того, что мы знаем, как могут повернуться события, мы обязаны попробовать. Он с присвистом втянул сквозь зубы воздух и решительным жестом надев бейсболку, потянул козырёк, надвинув её на самые брови. Не беспокойтесь. Я знаю, на что иду и чем рискую, и пусть каждый из нас занимается тем, что он умеет. Менди неожиданно улыбнулась. и, скрестив руки на груди, поглядела в мою сторону. Щель между дверью и косяком была достаточно узкой, но наши взгляды встретились. — Хорошо, сэр, мистер Макфарленд, — сказала она и кивнула. — Да будет так!